Только не сглазить бы. Прямо мешок с салом. И то возьмите, ведь от себя отрываем. Каждый день ему хоть кусочек лепёшечки принесёшь. Какие уж нончие желуди Ползаешь, ползаешь по балкам. Хоть четвёрочку наберу. Как в банк носим. А вот похолодней будет, Сало-то в нём перекипать станет, Очищаться, закрупчает. сала я вам скажу, козлиная и свиному не уступит. Чистый смалец. Сосед верба, сумрачный винодел хохол, Нарочно зашел к прибыткам. Сгод не захаживал, все серчал, что Перебили у него аренду пристани. Не утерпел, пришел. До козла вашего пришел, Марин Семеновна, Счетце зады его. Перекрестила в уме марин семённа козла. Отплюнулась влево неприметно. Сглазит ещё верба. Тёмный глаз. Ну что ж, поглядите, сосед, С доброго глазу. Растёт божья тварь. Козлик грешить не буду. Радостный растёт козлик. В миске, да, в сальце. Смотрел верба на козла пристально, вдумчиво. И так, и этак смотрел. И так руки складывал, и так, и голову по-всякому выворачивал, в душу вбирал козла. И Марина Семёновна смотрела и на козла своего, и на вербу. И его, и козла своего вбирала в душу, переполнялась, ждала, готовилась. — Ну вот шо я вам, соседка, обязан сказать? Выговаривал-таки верба вдумчиво, подёргав повислый ус. Сердце даже зашлось у Марин Семённой. Сама после доточки рассказывала в глубокой балке. — Это я так вам обязан сказать, Марин семёновна По-доброму, по-сосицки, если. Що не бачу, як, мов, це даже не козёл. — Как не козёл? — взметнулась Марина Семённа. — Да який же, по-вашему, козёл бывает. — Верьте моему слову, Марина Семёновна, не козёл, а государственный банк. Так и потекло сердце у Марины Семёновны. Растеклось в торжество и гордость. Великая была она хозяйка. — И вот опять что я вам кажу, соседка, с таким козлом зиму вы вот как переживёте. Пудика на полтора. «Надва!» «Не скажите!» «Надва с гаком!» «С с него сойдет двенадцать фунтов!» «Ну, не скажите!» «У меня глаз наметанный!» «Да чтоб у меня никогда ни единой козочки не водилось!» «Да полпуда выйдет!» «Не-не-не, Марина Семеновна!» «Никак не не не марина семёновна «А впрочем, к пятнадцати может капнет!» «Вы его за ножку потяните, сосед!» под пузико. Да, боже ж мой! Да я ж так вижу. По его хвисту прямо рента. оглядел глядел еще и еще, потянул забородку и пошел вдумчиво.